Глава 23 Прошмыгнув мимо них, я села в лимузин. Лимузин, оказывается, уже был комплиментом от Хабенского. Я находилась здесь одна, не считая водителя, испытывала новые волнительные ощущения. Прохожие проявляли все больше и больше внимания ко мне, особенно когда видели лимузин. Фотографировали, пытались заглянуть внутрь через тонированные стекла, когда мы притормаживали на светофорах. Всем было интересно узнать, что же там за звезда такая. Наконец я прибыла в назначенное место. Студия находилась в огромном здании бизнес-центра, созданном полностью из стекла, которое переливалось на солнце радужными бликами. Большие стеклянные двери распахнулись передо мной, меня окутали волны прохлады. Я остановилась на пороге, немного растерянная и взволнованная, пока не увидела Бориса. Хабенский ждал меня внутри. Он выглядел как обычно, стильно и нарядно, с уверенным выражением лица. Как только он меня заметил, его лицо расцвело улыбкой. — "Таю, рад видеть тебя, — запархал ко мне с распростертыми объятиями. — Как настроение? Готовы идти в свет и заявить о себе всему миру? — «М -м, Да. Толстый хряк попытался меня обнять и даже потянул ко мне свои слюнявые губы, но я увернулась. До чего же хороша и фигурка, и душа. «Завиду я нашему холостяку. Был бы я лет на двадцать моложе да стройнее». Пытался втянуть свое круглое брюхо, но чуть не задохнулся. «Украл бы тебя у него». «Как милая!» — тянуто улыбнулась. «Ну что ж, идем, передача вот-вот начнется. Пойдем, представлю тебя другим девочкам. вас всего будет пять финалисток. Скоро откроем онлайн-голосование за каждую участницу. Зрители будут отдавать свои голоса». Но решающий голос, конечно же, будет за Хансом. Борис провел меня на этаж, где располагалась студия. Меня ослепили яркие огни световых приборов и камер. Передо мной раскинулся зал, заполненный людьми, зрителями, работниками шоу. Я была здесь одна без своей сестры или других знакомых лиц, это делало меня более уязвимой. Я осознавала, что в этом мире я новичок, и мне предстоит сразиться с опытными дамами, которые уже успели проявить себя. Мы двигались к центру студии, где уже сидели остальные участницы шоу, грациозно расположившись на мягком диване. И вот я впервые увидела их вживую. Они были в своей среде. Это был их мир, где они — главные королевы, а я... Это все не моё, я как белая ворона среди черных. Эти девушки с рождения воспитывались в высоких кругах, а я родилась и выросла в семье простых работяг. Они разговаривали между собой, смеялись, вообще оказались непреклонными. Все они были так красивы, ухожены но уверены в себе, что я чувствовала, как мое волнение начало набирать обороты. Это было еще одно испытание, брошенное на пути. Я должна держаться невозмутимо уверенно, не поддаваться на провокации просто быть собой. Помнить, моя сила заключается в моей естественности и в любви моих любимых зрителей, сердца которых я, Таисия Ланская, покорила с первого взгляда. Как только я вошла в зал, их взгляды сразу устремились на меня. Четыре девушки-красавицы, как модели, в роскошных платьях, с безупречными прическами и макияжем, как я их себе и представляла. Они смотрели на меня свысока, словно я была непрошенной гостьей на их вечеринке, перешептывались между собой, смеялись и, казалось, обсуждали только меня. Я догадывалась, что это были злобные комментарии и насмешки. Видимо, мое появление вызвало у них ревность или недовольство, а может они понимали, у кого преимущество и кто победит. Просто мне завидовали. Девицы явно чувствовали себя высоко и тщеславно. Некоторые из них поправляли макияж, прическу, любовались отражением в зеркальце, дарили друг другу лицемерные, и комплименты. Это было будто мероприятие для самых красивых и успешных женщин, и они были на своей территории. Сделав глубокий вдох, я уверенно двинулась к ним, чтобы занять свое место. Вот задача, на диване рядом с ними места не оказалось. Высокая блондинка, которую называли Виола, посадила рядом с собой на место, которое предназначалось мне свою карманную болонку. Но я не растерялась, пожав плечами, развернулась и селась прямо рядом с ведущим на один диванчик вместе с ним. Такого поворота они точно не ожидали. Прикусили языки и больше не улыбались. Теперь улыбалась я. Мероприятие началось с впечатляющего вступления ведущего в блестящем пиджаке. Он был весьма артистичным и мастерски удерживал внимание зрителей. После краткой презентации каждой из девушек нам предложили рассказать о себе, своих интересах и стремлениях. Как только одна из участниц начинала говорить, ей передавали микрофон, чтобы все могли выразить свои мысли по очереди. Участницы шоу были удивительно образованными и разносторонними личностями. Многие из них имели опыт общения с детьми и обладали дипломами психологов или педагогов. Виола Лукьянова даже управляла элитными детскими центрами за границей. Все они рассказывали о своих достижениях с гордостью, и каждая стремилась показать себя с лучшей стороны. Надеюсь, диплом у них действительно настоящий, и ни одна из них — Нискольчики не врушка. На гения в науке они что-то не тянут. Вопросы ведущего были каверезными, иногда непредсказуемыми, но девушки умело отвечали на них. Публика и участницы старались поддержать друг друга аплодисментами после каждого ответа. Очередь наконец-то дошла до меня. Я сжала микрофон в руке, вглядываясь в ярко освещенный зал, полный ожидающей публики. Воздух наполнился предвкушением о внимании зала, было приковано ко мне. Я жутко волновалась, но решительно собралась с духом. Ведь, несмотря на свой скромный статус, я тоже имела право на место в этом шоу. Я отвечала с юмором на все вопросы ведущего, шутила, не боясь проявить свою харизму. А цель была и сна вызвать улыбки и радость у аудитории. И я проделала это с огромным энтузиазмом. Мои ответы вызывали восторг и смех, зал буквально смеялся до слез. Только на меня публика реагировала так ярко. «Таисия, представьте, что ваш муж оставляет грязные носки везде, где попало. Как бы вы решили эту проблему?» Ведущий задал действительно каверзный вопрос. Я улыбнувшись, ответила. «Ну, на самом деле, у меня есть довольно оригинальное решение этой проблемы. Каждый раз, когда муж разбрасывает носки, я выдаю ему супергеройский плащ и маску, мы играем в игру «Супергеройский носок». Его задача — бросить носок в корзину для белья, используя свои суперсилы и свою фантазию. Если справляется, получает право на исполнение любого желания, которое я должна выполнить для него. Чем не стимул? Главная проблема решается на раз-два без криков и без драк. Я считаю, такие семейные проблемы, но ну, мелочи же, по сути, нужно решать с юмором. Блестяще, считаю, блестяще. Зал разразился смехом и аплодисментами, требуя еще. «А расскажите нам, как вы смогли заставить вечно серьезного и железобетонного Ханса Лемона пробежать по парку с оленями рогами? Вы колдуньи-то или это был шантаж?» Я подняла брови, сделав вид, что у меня есть какой-то великий секрет, ответила, как обычно, с юмором. «О, вы не поверите, но это было совсем несложно. Я просто пообещала Хансу одну вещь – поцелуй. Но я добавила, что через день я приготовлю ему свой фирменный борщ». Вы видели, как сверкали его пятки по парку, когда он услышал слово «борщ». Ох, та тая вы только посмотрите, что вы делаете с публикой. Не девушка, а мечта. и борщ, безусловно, отличные стимулы для мужчины. Браво, браво. Сегодняшние аплодисменты в студии звучат для вас. Другие невесты, сидевшие рядом, быстро прижухли. Они понимали, что, сравнивая себя со мной, они выглядели менее яркими и интересными. Вела, как полагается, высокомерной особи, и стала скрывать своего недовольства, решительно развернулась и ушла из зала. Она обратилась к Хабенскому, заявив, что у нее начала болеть голова. Вероприятие, казалось, закончилось быстро, но я была потрясена тем, как ярко аудитория реагировала на меня. Люди подходили ко мне, чтобы получить автографы и пообщаться лично. Я принимала цветы и слушала теплые слова. В этот момент я чувствовала, что стою здесь не просто как участница шоу, но как человек, который может доставить радость другим. Другие девушки смотрели на меня с завистью, но мне было все равно. Я осознавала, что это был мой день, мое время засиять. Интервью закончилось, теперь можно ехать домой. Это было непростым испытанием, но я с ним справилась, благодаря своему настрою и вере в себя. Девчонки смотрели на меня завистью, очевидно понимая, кому достанется главный приз. Они рады отвечать с юмором и не носить маски — это была моя особенность, мое достоинство, главный секрет успеха. Я старалась быть такой, какая я есть, в отличие от этих на мозга костей правильных леди, которые уверенно накупили себе дипломов, как пирожков в киоске, в погоне за большими перспективами, стать женой самого завидного мужчины страны. Скинув туфли на пол, я вытянула вперед ноги, устроившись на комфортном кожаном сиденье лимузина, позволяя себе наконец выдохнуть и расслабиться. Ноги от туфель на высоком каблуке жутко устали. Я же никогда не носила шпильки. Так что я героя, можно сказать, и пятку растерла, надеюсь, эти жертвы не напрасны. Определенно, главная моя мотивация участия в шоу моя сестренка, которая быстро идет на поправку. А вообще мне понравилось участвовать в интервью, находясь в студии. После него я поняла, что я правда медийная личность. Я люблю общение, внимание людей, мне нравится всех веселить, дарить людям позитив. Понравилось рассказывать о себе другим, шутить, креативно отвечать на вопросы ведущего с подвохом. Это помогало мне больше узнавать себя, развиваться, преодолевать свои страхи. Ну что, я заслужила долгожданный приз, поехать домой изолироваться на несколько дней. Стоило только об этом подумать, как вдруг затрезвонил телефон. Побухтев про себя, я взяла его в руки, а вообще мне хотелось выкинуть его в окно. Хотя можно было бы просто выключить, но Ханс бы поднял на уши весь город, и Хабенский тоже думает, что со мной что-то случилось. Так не хотелось отвечать, но это был Ханс. Честная была ему благодарна, что он стал мне звонить просто так, интересуясь, как дела а не за какой-либо выгоды. Он даже трогательно позаботился обо мне, узнав, что я плачу, и прислал стилистов, волшебным образом явившихся в мой дом, со всем необходимым барахлом. Просто какая-то суперспособность Ханса быть всегда на высоте. Ладно, подумав об этом, я ответила на звонок, как вдруг мое сердце сжалось, когда я услышала звонкий голосочек Ари. «Да, я очень соскучилась. Я стащила у папы телефон и позвонила тебе». Захлебываясь от эмоций, тараторила она. «И тебя очень-очень не хватает». Ария рассмеялась. «Ах, ты маленькая проказница! Верни телефон на место. Ты же обещала папе не шалить, когда он привез меня к тебе». «Прости», — виновато всхлипывает. «Просто мне очень грустно. Ко мне приходила Виола, но она мне не понравилась. Она скучная, холодная. Она ведет себя как учительница, играет со мной в скучные игры, которые мне не интересны хотя она считает, что девочки в моем возрасте должны заниматься этим, учиться и хорошо выглядеть. Ого, значит, Виола уже побывала в доме Ханса. Мы с ней встречались несколько раз, а сегодня она утром ненадолго заехала. Хорошо, что быстро уехала. Да уж, из всех участниц проекта Виола показалась мне слишком правильной, манерной высокого мнения о себе. Всегда держала спину прямо, будто ей туда колу воткнули разговаривала наигранным тоном светской леди, да и вообще вела себя так, словно на великий эксперт отношений, как в общении с детьми, так и в любовных отношениях. Али права, вела гиперхолодная и гиперправильная, будто переигрывает. Я ей не верю. А ребенок тем более все чувствует и понимает, что она неискрення. Не знаю, зачем ее взяли в шоу, может дочь большой шишки, может она решила себя попиарить. В любом случае, мне показалось, что она находится не на своем месте. Ханс, в первую очередь, ищет идеальную маму для своей единственной дочери. Она тебя чем-то обидела? Нет, просто с ним было не так, как с тобой. У меня сердце выскакивало из груди от того, с каким воодушевлением малютка говорила обо мне, же задыхалась. Мне так сильно захотелось обнять Ари. Я и сама к ней очень привязалась, как будто она моя доченька ненаглядная. Я мечтаю о такой дочке. Она не разрешала мне поливать любимые цветы, потому что я могу опочкаться в земле. Это обязанность садовника, вообще-то. Когда я предложила устроить пикник и приготовить бутерброды, она вообще вытаращила на меня глаза, заявив, что бутерброды — это вредная еда. И Молли ей не понравилось. Когда моля подбежала к ней ее обнюхать, тетя Йола начала громко кричать и звать охрану, чтобы убрали от нее зверя. Она боится собак, у нее аллергия на шерсть. Это правда? Она правда так себя вела? Малышка, мне очень жаль. Злости не хватает на эту фифочку. Я неожиданно почувствовала ярость, мне захотелось сказать Вёле пару ласковых. Ну вот, а я правда очень привязалась к Аре. Раздражает, что эти курицы огорчают ребенка. Да уж, похоже, этот проект — стресс для ребенка ужасная затея. Тая, можешь, пожалуйста, приехать? умоляюще выпрашивает. Малышка, я отдохнуть сегодня хотел извини. Сложно ей отказать, правда. На час, на чай, ну пожалуйста. Боже мой, я представила Аре, как она корчит несчастную моську и все, моя душа не выдержала. Ради этой ангельской моськи я готова на все. Ладно, зайка, я приеду, только ненадолго. Ставь чайник и готовь конфеты. Ура! А папа, кстати, где? Да как обычно, отмахивается она, работает. Тогда тетя Тая спешит на помощь. «Спасибо!» Счастливая малышка внезапно звонко рассмеялась и вдруг добавила. «Мама!»